Признаки женской работы Первый признак. Работа занимает не больше четырех часов в день. А еще лучше, чтобы еще меньше и при этом со свободным плавающим графиком. То есть женщина сама может решать, как работать, сколько работать, когда работать и вообще работать ли. Почему? Чтобы то, что в вашей жизни главное, не страдало. А главное у нас, как мы только что выяснили для себя, ответив на вопрос из нашего теста, семья – Женская работа должна быть такой, чтобы оставалось время на выполнение женских обязанностей. То есть у женщины должно оставаться время на то, чтобы семья была одета, обута, накормлена и так далее. Если женщина пошла на работу, это что, значит, что ее обязанности кто-то отменит? Неужели ее муж будет приходить с работы и гладить белье? Нет, он будет приползать уставший и падать на диван. Если женщина работает на такой же работе, что у нее нет сил потом погладить белье, то это не женская работа. Поэтому надо работать на такой работе, где ты не устаешь, чтобы оставалось время на семью. И самое главное, чтобы оставалось время на саму себя. На шопинг ванны, маски, косметические процедуры. Подумать, погулять, развиваться помечтать. На то, чтобы не отдавать детей в садик. Если вы пошли на работу и отдали детей в садик, то кому это надо? Теперь этих детей будут воспитывать другие люди. Причем воспитывать под себя. А потом родители говорят, я не понимаю своего ребенка. А как вы его поймете? Вы же его не знаете, вы его не воспитывали. Я ни на чем не настаиваю, если вы хотите работать как лошадь, это ваше право. Все написанное и озвученное выше относится к замужним женщинам. Что же можно сказать про девушек, которые не замужем и вынуждены работать больше четырех часов? Она должна работать не в ущерб своей личной жизни. За ней все время должен кто-нибудь ухаживать, и у нее должно быть для этого свободное время». Если же она работает в поте лица просто для того, чтобы выплатить ипотеку и кредит за машину, она, конечно, это все получит, но не факт, что у нее сложится личная жизнь, на которую просто нет времени. Второй признак. Ваша работа не мешает быть семье на первом месте. Работа не должна быть на первом месте. В любой ситуации, когда у вас есть выбор между работой и семьей, вы можете выбрать семью. То есть, например, перед вами стоит выбор, срочно надо написать квартальный отчет, а у вас лежат билеты на этот день в ТЮС, где давно хотели побывать дети. Правильная работа, когда вы можете выбрать поход в ТЮС, а не написание отчета. Или ваш ребенок должен выступить на отчетном концерте в музыкальной школе, а у вас какой-то незданный объект. Кстати, во многих фильмах обыгрываются подобные ситуации. Родители не успевают попасть туда, куда они обещали ребенку. Почему они не успевают? Потому что у них работа, и когда не может выполнить подобное обещание отец, это еще терпимо, а когда не может выполнить мать, это трагедия для ребенка. Работа должна быть самостоятельной и с удовольствием выбранной, приятным дополнением к семейной жизни. И тогда женщина может работать на ней без неприятных последствий, от которых она будет страдать. То есть при конфликте рабочих и личных интересов, женщина легко может выбрать последнее. Третий признак – Работа связана с общением. Очень важно, чтобы работа женщины была связана с общением. При этом это должно быть общение с какими-то единомышленниками, близкими вам по духу людьми, чтобы на работу бежать с удовольствием и с нее возвращаться домой тоже с удовольствием, но не потому, что, слава богу, все это закончилось. На работе должна быть некая приятная атмосфера, где приятно посидеть, пообщаться, поговорить, обсудить все на свете – Потому что какой бы женщина ни была, у нее есть норма слов, которые она должна сказать за день. Двадцать одну тысячу. И пока она их не выговорит, они будут давить на нее изнутри. Для сравнения, у мужчины норма слов три тысячи в день. Четвертый признак. Женщина работает там, где ей сегодня нравится. В этой фразе есть два ключевых слова. Первое из них «нравится». То есть на этой работе женщина реализует свои индивидуальные способности в том или ином виде деятельности – А если ей там не нравится, то она реализует их в чем-то другом. Хотела быть бухгалтером, работаю бухгалтером. Надоело быть бухгалтером, захотелось работать флористом, все, пошла работать флористом. То есть женщина не привязывается к чему-то напрочь. Ну я же училась на бухгалтера, у меня же два высших бухгалтерских образования, я должна всегда работать бухгалтером. Какой флорист, о чем вы говорите? Второе ключевое слово «сегодня». Женщина очень очень изменчива. Она меняется все время, как погода в Санкт-Петербурге, и это не какая-то ее ущербность, это данное ей Богом качество, это ее преимущество. Потому что если бы женщина не менялась, мы бы до сих пор в землянках жили. Потому что мужчина так сильно не меняется, он движется вперед очень медленно. Женщина же постоянно меняется, подстраивается под разных людей, родственников, знакомых. Как мне рассказывала одна дама, у нее четверо детей, и все разные – Один философ все время сидит, второй постоянно бегает, третий молчаливый, четвертый постоянно говорит. Они все разные, и она под каждого подстраивается. Еще под свою маму, маму мужа и под тетю из Саратова, которая в гости приехала. Женщина знает, как разговаривать со всеми. Дети постоянно меняются, растут, и чтобы не сойти с ума с маленьким ребенком, женщина плывет с ним по течению. Он спит, и она спит. Он не спит, она не спит. Он радуется, и она радуется. Он ест, и она ест. Если же женщина заботится о ребенке с мыслями «он забрал у меня мою жизнь, надо подождать, когда он вырастет, и будет нормальная жизнь», то она ждет ее, как духи в армии ждут увольнения дедов. До Дембеля осталось 96 дней. И время движется еле-еле, отсчитываются буквально минуты. И в декрете у такой мамы время останавливается, как в кабинете у стоматолога. Прошло всего 10 минут, а кажется, что целая вечность». Но обычно женское сознание очень легко может приспособиться ко всему и моментально измениться. Мужчина, например, вообще, как правило, не может и не хочет сидеть с ребенком, через полчаса сходит с ума. И это говорит о том, что он мужчина, он не может сконцентрироваться на ребенке, так как мужчин дети вообще напрягают. Их не напрягает тяжелый труд или умственное напряжение, но о ребенке заботиться он не сможет. Существует даже множество комедий на эту тему, как маленький ребенок попадает к каким-то мужчинам, которые вынуждены о нем заботиться, и в результате происходит множество забавных ситуаций. Но в конце фильма мужчина обычно учится правильно обращаться с ребенком, но это художественный вымысел, потому что на самом деле он ничему не научится, и ему не сможет это понравиться. Это не его природа, он не сможет это сделать, потому что мужчина однозадачен. Интересно, что женщины обычно очень талантливые существа, но в списках гениев обычно фигурируют мужчины, потому что мозг у них такой, однозадачный, сосредоточился на чем-то одном, отбросил все, что не нравится, все, что мешает и раздражает, и пошел вперед. А женщина не может взять и отбросить все, что ее отвлекает, ей мешает и раздражает, а как же дети, а как же уборка, а как же стирка, а кто обед сварит. Пятый признак. Работа не за деньги. Если замужняя женщина работает только за деньги, то есть для нее важный результат работы именно зарплата, то она всегда будет страдать. У незамужней девушки, конечно, все по-другому. Она не будет работать только ради удовольствия. Хотите – платите, хотите – нет, а я тут для того, чтобы пообщаться с подругами. Конечно, для незамужней девушки важно именно получение денег, а замужней даме это вообще не нужно. Руководство мужчинам. Муж и жена – одна сатана. У вас общая карма. То, что ты зарабатываешь, ты зарабатываешь на нее и на себя. Вы – одна команда. Возьми и выпиши на бумажке ее обязанности, и ты удивишься, каким большим получится этот список и сколько это стоит, если кому-то платить за это. Просто мы воспринимаем все как само собой разумеющееся. Один астролог сказал мне, что дом денег у меня пуст. Я ответил, что вообще-то немало зарабатываю. И он мне ответил, что эти деньги – моей благочестивой жены и моего сына. То есть в твою семью пришли два человека с хорошей кармой, а сам ты голодранец, и все эти деньги на самом деле их. Меньше всего в своей жизни я зарабатывал, когда моя жена ходила на работу. При этом работал я очень тяжело, никогда в жизни так не работал. И я не понимал, почему так происходит. И вот только когда она перестала работать, я стал зарабатывать. И сейчас я четко понимаю – это деньги моей семьи. У меня нет притязаний на эти деньги. Я четко знаю, что это все не мое – Я отдаю деньги жене и говорю «это все твое». Я работаю и реализуюсь как мужчина, как добытчик, но знаю, что все мои деньги приходят ко мне только потому, что у меня есть моя семья. У меня есть один знакомый, который делает красивую мебель. Он рассказывал очень удивительные вещи. Я три раза был женат, я поймал очень странный алгоритм. Когда не женат, то вообще не могу деньги зарабатывать. Они ко мне почти не приходят. Клиентов и заказов просто нет». Как только женюсь, сразу куча заказов, много работы, много денег. Жена говорит, мне стало скучно и идет работать, а у меня заказы падают. Развожусь, денег нет совсем. Снова женился, опять куча заказов и денег. Пошла жена работать, опять падают заказы, денег нет, развожусь. И к третьему своему браку я понял этот алгоритм. Так что новая жена ни за что не будет работать. И она не работает, а он зарабатывает. Для мужчины нормально отдавать деньги женщине – не чувствуя при этом дискомфорта. Пусть она тратит, пусть распоряжается по своему усмотрению. Конечно, он может втихаря на что-то накопить из денег, о которых она не знает, а потом поразить ее этой суммой или каким-то подарком. Спросить, что бы ты хотела, чтобы я тебе подарил на эти деньги. При этом надо понимать, что если бы ты не накопил, то подарок был бы скромным, а так получается серьезная сумма и серьезный подарок женщине в целом не интересно как ты работаешь и как зарабатываешь ей интересно сколько ты зарабатываешь сколько денег ты ей отдаешь и ты копишь не на самого себя а на свою женщину на самого себя не интересно копить если ей нужна машина то нужна такой же стоимости как у тебя а когда ты ездишь на крутой тачке а жена набитых жигулях она чувствует себя очень униженной Если ей предложить «давай поменяемся», это ее потрясет. Она, скорее всего, откажется от твоего кадиллака, ей этот сарай не нужен и неудобен. Но ей понравится твое отношение. Потому что ей не нравится твое отношение, когда ты всучиваешь ей старые жигули. Представь, что ты приходишь домой и садишься за стол. Жена красиво накладывает себе разные вкусные блюда, салатики, котлетки, смузи из клубники и льняных зернышек. А тебе просто бахает пустую гречку в тарелку. Еще говорит «Извини, дорогой котлет, на двоих не хватило». Вот и твоя жена также чувствует себя, когда ты ей говоришь «Извини, на две новых машины у меня нет денег». Она тоже хочет новую и красивую машину, пусть маленькую и более простую, даже если она не зарабатывает эти деньги, а весь доход в семье идет только от тебя. Но это миф «Есть мои деньги», потому что есть только ваши семейные деньги». Это как посылка с орехами от какого-нибудь родственника на юге. Это ваша общая посылка. Нельзя сказать жене, я ходил на почту за посылкой, и на всех орехов не хватит, поэтому ты их не получишь. Женщины мы никогда не будем партнерами. Мы не равны женщинами. И не хотят они быть равными. Просто если у женщины не получается стать женщиной, она пытается получить что-то от мужчины хотя бы как партнер. В лучшем случае, когда устанавливаются действительно партнерские отношения, женщина может получить 50%. А если женщина не хочет быть партнером и будет просто женщиной, то получит 100%. Причем мужчина будет счастлив при этом. Мы не равны, это очевидно. Мы не одинаковы. Я не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже. Просто мы совсем разные. Что лучше, КамАЗ или Порше? Смотря для каких целей. Ты не будешь возить шлакоблоки на porsche загрузив их на крышу. Так ты просто убьешь его. Мужчины и женщины просто разные, их вообще нельзя сравнивать. Поэтому партнерство ничем хорошим не заканчивается. На самом деле, если женщина хочет зарабатывать, чтобы быть независимой от тебя, значит, она чего-то боится. Что-то в тебе ее не устраивает. Возможно, ты тратишь на себя больше, чем на нее. Возможно, ты как-то сильно ущемляешь ее в деньгах. Или просто не слушаешь ее, когда она говорит. Здесь может быть масса различных причин, по которым женщина не хочет зависеть от тебя. Самое любопытное, что ради независимости от тебя – Она попрется в зависимость к другому мужику, на завод какой-нибудь, бухгалтером, где тот будет выжимать из нее все соки. И тебя это должно испугать, если твоя женщина захочет независимости и будет готова работать на чужого дядю. При этом, если женщина все же работает, то все заработанное может оставлять себе. Так что муж даже спрашивать не должен, сколько она там получила. Не надо собирать в кучу общий бюджет – Твои 600 тысяч, ее 15 тысяч. Это ее деньги, и совершенно нормально, если она тратит их на себя. Нормально постоянно давать и давать ей деньги. Тогда в какой-то момент она бросит работу. Потому что работа женщины мешает семейной жизни. И если мужу и детям чего-то не хватает, значит, женщина перекачивает семейную энергию в деньги. Ты работаешь, она работает, вечером вы приходите домой, и оба валитесь без сил. Если женщина бежит на работу, значит, Она не уверена в тебе и в твоих силах, в том, что ты сможешь обо всем позаботиться. И любого нормального мужа это обижает. Но это значит, что ты сам так все устроил. Может быть, ты чем-то попрекал, и ее это взбесило. Теперь на работе она чувствует себя лучше, чем рядом с тобой. Из этой ситуации есть два варианта выхода. Или все оставить как есть, если все всех устраивает – Или перевести свою жену в категорию женщин, которые действительно счастливы замужем. У нее должны появиться какие-то новые хорошие эмоции, которые вытеснят старый, отрицательный. На это может уйти год, два, три. Но для мужчины сделать свою женщину счастливой очень круто. Вы же именно для этого женились. И в этом надо разобраться, понять, как сделать ее счастливой.